Триста второе. Матерь Агни-йоги. За исключением космического ссора, который выбрасывается из потока эволюции, все остальное может восходить беспредельно по лестнице жизни. И каждый человек, воплощаясь в тело земное, независимо от того, знает он о цели свои или нет, учится чему-то и обостряет свои способности, свойства и дарования и растет внутренне. Жизнь заставляет учиться и упражнять, и умножать принесенные собой таланты. Разнообразны они, так же бесконечно, как лица людские. Даже двух листьев на дереве одинаковых нет. Все, что приносится каждым заработано в прошлом. Потому зависть к чужим способностям и дарованиям несостоятельна. Жемчужину сознания каждый имеет, только надо научиться ее ценить — И понимать, какое сокровище находится во обладдании человека, что может оно умножаться, расширяться и расти беспредельно.